Глава 23. «Я тут кое-что заметил», – заявил Килгур. «Небольшое чудо!» «Учишься правильно разговаривать?» «Ты в последнее время не проверял, на месте ли твой нос?» Стэн высунул язык, потрогал им кончик носа и кивнул. Килгур всегда умел поднять настроение. Именно за это его все так и любили в отряде богомолов. Если не считать выдающихся способностей убивать. Алекс вручил Стэну микрофишу, которую тот ставил в считывающее устройство. Это был еженедельный отчет джахианской полиции с грифом секретно. Ничего особенного Стэн там не увидел. Обычный набор, убийства, грабежи, драки. Можешь, конечно, почитать это все внимательно, если у тебя есть время. Ладно, давай, выкладывай. Арсеналы по всей Джохи подвергаются разграблению дружок, причем главным образом военные арсеналы. У них большие потери. «Знаешь, меня это почему-то не удивляет», — сухо проговорил Стен, учитывая, в какое дерьмо мы вляпались. «Если бы я был жителем этого кретинского созвездия, я бы тоже занялся поисками оружия или чего-нибудь посерьезнее. Ну, например, завел бы себе танк и пулемет». «Ну-ка, выпей чего-нибудь, шкипер!» Синд, налей нашему несчастному приятелю стаканчик!» Он начал задумываться о смысле жизни. Смотри, какой он бледный, как страдает. Император, по-моему, не собирается отзывать его отсюда. Знаешь, барышня, у начальников и командиров всегда возникают ужасные серьезные проблемы. Могу побиться об заклад. Наш Стэн когда-то был счастлив. Как дитя, если ему удалось набить брюха, припасти бутылочку, или он узнавал, что где-то есть тепленькая постелька, где его ждут. А теперь он вдруг стал циником, пустился в рассуждение. «Забыл, бедняга, что для него завтра может никогда не наступить, если только я этого не захочу!» «Ты, Алекс?» – строго спросила Синт и достала графин. «Не хочешь ли ты сказать, что являешься высшим существом?» «Конечно, являюсь!» – заявил Алекс, разливая стрек по стаканам. «И могу это доказать. Если стрек отравлен, у меня начнутся конвульсии, и я стану извиваться, тут точно лохнесска чудовище. Из моего горла будут вырываться хриплые стоны. Завтра не наступит!» — Верно. Ну, по крайней мере, для тебя. — Так, этот стрыг не отравлен, мэм. Стэн и Синд переглянулись. Не всякого сомнения, Алекс уже успел опередить их по меньшей мере на две порции стрыга. Ну так вот, — продолжал Килгур, — вернемся к арсеналам, из которых исчезает оружие. Все данные содержатся в секретных рапортах полицейского управления, которые вы получили благодаря мне после того, как я попробовал местное жаркое в одной из местных забегаловок. «Надо сказать, оно не годится в пищу не только человеку или зверю, но даже самому гнусному кэмбелу Так вот, знаете, какая странная штука объединяет все кражи? Оружие действительно крадут направо и налево. Только нигде нет ни одного сообщения об убитой охране». «Ага. А что означает твое ага?» – поинтересовала Синт. «Очень трудно», — объяснил Стэн, — «забраться в арсенал, который предположительно охраняется армией, полицией или, ну, кем угодно, потому что всегда найдется какой-нибудь патриот, который станет возражать против такого налета, а какой-нибудь майор в отставке вспомнит, что он герой и обязательно кого-нибудь пристрелит или сам нарвется на пулю». «Да, армия завязана в этом деле по уши». «Проклятье!» — взорвало Синт. Может, мне лучше снова стать простым бесхитростным солдатом? Вы специалисты по особым операциям, такие циники. Я предупреждал тебя, напомнил Алекс, давным-давно, на Ньютоне, когда ты так хотела стать подружкой Стэна. Точно, предупреждал. Мне следовало прислушаться. Стен не обращал внимания на их болтовню. Я бы не отказался от небольшой самостоятельной акции, сказал он. Во-первых, это поднимет мой боевой дух. Во-вторых, весьма полезно показать местным ублюдкам, что мир не собирается плясать под их дудку. В-третьих, мне не нравится, что тутошние военные кретины считают, будто смогут организовать частную террористическую организацию, которая станет действовать по первому их приказу. Давайте выясним, куда идет краденое оружие». Син скептически посмотрела на него. «А как мы это сделаем? Окружим арсеналы, на которые еще не было совершено нападений», Нашими любимыми мышками, фриками-фриками. Много же их понадобится. Нет, у воров есть мотив, мы дадим им возможность. Воспользуемся игрой, которую я называю ловушка поющего пистолета. Низкопробное кино, заявила Синд, А вот и нет. Нам нужно только... Вот что, закончил за стена Килгур, положив на стол Виллиган. Если эти придурки интересуются оружием, я думаю, они полопаются от счастья, когда и в руки попадется такая штучка». Пистолет, сделанный на имперском оружейном заводе, верно? Мне кажется, тут я не ошибся, потому что вот уже три вечера возле нашей ограды толкутся какие-то подозрительные типы. Ну вот так всегда. Хочешь продемонстрировать, какой ты умный, а ты уже тут как тут, мистер Килгур. Ой-ой, босс, я не знал, что вы... Ладно, вы еще вполне можете проявить свои выдающиеся способности, потому что мы не решили, кому поручить это маленькое дельце. «Ну, мы... О, черт побери!» «Ага, понял. Я не доверяю посольской службе безопасности. Парни полковника Джерети такие безмозглые, что даже объяснить им мы не сможем, что от них требуется. Хоры, скорее всего, посчитают подобное предложение личным оскорблением и устроят массовую стрижку борот в знак протеста. И я знаю, что гурки просто вежливо попросят тебя не морочить им голову, если ты обратишься к ним с таким заданием». Стэн кивнул, потому что Килгур был совершенно прав. «За парочку толковых оперативников из отряда богомолов я бы заплатил кругленькую сумму. Уж они бы исполнили все в лучшем виде». «Я не совсем понимаю, что нужно делать», — сказала Синд, «Но я готова». «Нет, не думаю. Тебя они уже успели хорошенько рассмотреть». «Мистер Килгур, им ведь и в голову не придет, что главный головорез и дружок имперского посла... Вытащит из теплой постели свою задницу, особенно в такую ночь, и отправится гулять, надев при этом солдатскую форму. «Да, босс, эта мысль меня тоже посещала. Только ничего не выйдет. Даже если я переоденусь, они обязательно заметят вот эту чудесную вещь». Алекс с гордостью похлопал себя по солидному животу. «Они подумают, что я всего лишь старая развалина, и не клюнут на нашу наживку». А вот если им попадется на глаза молодой солдатик, который немного перебрал за ужином и который направляется на свой пост. Ну, или что-нибудь в этом роде. Килгур, такие задания обычно поручают в отряде богомолов новичкам, которые только начинают проходить подготовку. Ты хочешь, чтобы я, посол Стэн... Очень полезно, приятель, вспомнить старые времена и проверить, не растерял ли ты прежних навыков, чтобы не зарывался. Ублюдок! Опять с моей мамулей общался, да? Не забудьте оставить мне немного стрега. Может быть, проговорила Синд, мне придется принять еще парочку стаканчиков, прежде чем Килгур скажет, что я действительно понимаю, что тут происходит. Давай, давай, приятель. Смена постов будет через несколько минут. Я приставлю к тебе фрика. Не сомневаюсь, на следующей встрече богомолов эта пленка будет пользоваться колоссальным успехом. Стэн изобразил рукой что-то малоприличное. Собрался было выпить Стрэга, но потом передумал. Трудно изображать из себя пьяного, если ты действительно накачался. Кроме того, еще нужно найти форму, которая ему подошла бы. Прошло меньше часа. Имперский взвод охраны обходил территорию посольства. Возле каждого поста взвод останавливался. Громко звучали приказы командиров. Те гвардейцы, кто сменялся с поста, отдавали честь, становились по стойке смирно, а потом занимали место парами в самом конце строя. Те, кто сменяли их, тоже отдавали честь и приступали к исполнению своих обязанностей. После этого взвод отправлялся дальше. Новый охранник некоторое время вышагивал бравым шагом возле своего поста, затем остановился, чтобы справить нужду. На противоположной стороне широкого проспекта два наблюдателя заметили, что он сначала положил оружие, а сам стал придерживаться рукой за стену, изо всех сил стараясь сохранить равновесие. Охранник застегнул молнию и повернулся. Тут он вспомнил про Велеган и, подняв его, убрал на плечную кобуру. Потом прошел несколько шагов, велиган явно ему мешал. Нарушая приказ, часовой отпустил ремень и закинул оружие себе на плечо. Два раза обошел охраняемую территорию. Одному из наблюдателей показалось, что часовой поднес к кубам флягу. Во всяком случае, шаг его после этого стал гораздо менее твердым и уверенным. Потом охранник вернулся к воротам и спрятался в небольшую нишу, расположенную в паре метров от будочки, стараясь устроиться так, чтобы его не доставал ветер. Несколько минут он стоял совершенно неподвижно. Двое на противоположной стороне проспекта переглянулись. Один из них прошептал что-то на ухо своему приятелю и как раз в этот момент зажужжал вызов в постовой будочке. Он жужжал и жужжал, словно назойливая муха. Охранник зашевелился и, спотыкаясь, поспешил ответить на вызов. Забытый велиган остался в нише, а охранник еще и повернулся к нему спиной. Когда он закончил свой громогласный и подробный отчет и выключил коммуникатор, велиган исчез. Килгур, уютно устроившись в теплом и сухом кабинете стена со стаканом Стрэга в руке, наблюдал за происходящим, глядя на экран одного из мониторов. Он подождал несколько минут, прежде чем приступить к выполнению второй стадии операции. Сержант обнаруживает пьяного в стельку охранника, который к тому же лишился велигана, и приказывает ему отправляться под арест. Услышав шаги в коридоре, Алекс налил стену двойную порцию Стрэга. Теперь пришла пора третьей стадии операции, которая могла начаться в любой момент. В доле Виллигана был спрятан крошечный передатчик, пока он был включен на прием. Через час или два после того, как воры спрячут Виллиган в том месте, куда они отправляли все украденное оружие, Келгур включит передатчик и получит направленный сигнал. И кто бы ни прихватил Виллиган, член какой-нибудь военной организации или самый обычный вор в надежде получить за него хорошие денежки, Килгур не сомневался что на том складе они найдут много чего интересного. И тогда они со Стэном решат, какой будет стадия четыре. «Отлично, парень, прямо как в старые добрые времена!» – поздравил он Стэна, когда тот появился в кабинете и устало плюхнулся в кресло. «Да ну их к черту, эти старые времена! Проклятый ветер пробирает до самых костей! А где синт?» «Барышня сказала, что мы и без нее справимся!» «А ей нужно пойти подготовить постельку для замерзшего старого вояки!» Стэн ухмыльнулся и пододвинул свой нетронутый стакан со стрэгом Алексу. «В таком случае хочу пожелать вам спокойной ночи, лорд Килгур. Я должен немного помедитировать о преимуществах положения старого вояки». «Ага, понятно. А я в своем целомудренном одиночестве займусь размышлением о том, какое несчастье свалится на наши головы следующим». Следующее несчастье явилось в лице очаровательных созданий, населявших созвездие Алтай. Хотя никто уже ничему не удивлялся, на этот раз неприятности были гораздо более серьезными, чем просто начиненное передатчиком оружие, спрятанное на каком-то тайном складе ворованных боеприпасов. Адмирал Масон, лицо которого было еще более мрачным, чем обычно, доложил стену о происшествии. Последнее время он и победа отдыхали, Им обоим было совершенно нечего делать. Стоило по этому поводу вознести благодарственную молитву какому-то миролюбивому божеству, которое, пролетая мимо Алтая, осенил адмирала и экипажа своей милостью. Так что Стен велел Масону дать кораблям разведывательные задания в разных регионах звездного скопления. Масон возражал главным образом потому, что приказ исходил от Стена, но довольно быстро смолк, когда Стен объяснил, что он не может здесь никому доверять, включая службу безопасности посольства и персонал, поскольку, если бы они старались, как полагается, исполнять свои обязанности, уже давно должны были доложить ему о том, что происходит. Масон вел себя совершенно официально и попросил разрешения переговорить со стенном наедине. Стен велел секретарю, шифровальщику и стенографистке покинуть его кабинет и отключил систему электронного наблюдения. Именно поэтому Килгур, находившийся в комнате по соседству, моментально включил подслушивающую аппаратуру. Масон без лишних разговоров установил небольшой видеоэкран и включил его. На столе стена появилось голографическое изображение. Баррикады у главного входа в университет Пушкан, студенты на них, а потом нападение на студентов. Изображение было не очень четким, снимал очевидно кто-то из туристов. Вероятно, бедолага застрял в транспортной пробке и оказался в самом центре событий. Фильм являлся подделкой, естественно, потому что на нем не было показано, как солдаты расстреливают студентов. Вообще не было видно никакого оружия. А нападавшие были одеты в простые комбинезоны, а не в военную форму. «Вы это уже видели?» – спросил масон. «Видел. Каждый час в течение последней недели во всех пиратских передачах, сделанных про это созвездие». «Версия Б», — сообщил масон и вставил другую микрофишу в аппарат. «Та же самая сцена, только на этот раз на территории университета почти не видно людей. Теперь на баррикадах воюют щенки Суздалей, а нападают Багази». «Чудесно!» — воскликнул Стэн. «Где вы достали эту версию?» «Выполняя ваш приказ, я отправил Сан-Хасинта посмотреть, что поделывают Багази и Суздали. Эта передача шла на широких волнах, так что любой из миров Багази...» мог спокойненько ее принимать. «Хотите, побьемся об заклад?» предложил Стен, «что чуть позже на Сан-Хасинто могли бы поймать точно такую же передачу, но жертвами там оказались бы багази. Никаких ставок, сэр». Корабль сан хасинта был еще одним тайным преимуществом Стена. Новенький, как с иголочки, истребитель получил свое название в честь первого имперского боевого судна, официально уничтоженного танцами. На этом корабле было все, что необходимо, Оружие, суперсовременные двигатели, сенсоры. В общем, еще одна версия тактического корабля, только больших размеров. «Итак, все запустили свою пропаганду на полную катушку», – подытожил Стен. «Интересно, сколько пройдет времени до первых крестовых походов?» «О, да у вас есть еще?» Так оно и оказалось. Только на этот раз информация была настолько важной, что капитан Сан-Хасинта передал ее масону устно – а тот сообщил Стену, Священная война уже началась. Два Суздальских флота, один официально разрешенный Хаканом с целью поддержания безопасности в регионе, а другой сборный и состоящий из наспех вооруженных транспортных судов, кораблей контрабандистов и патрульных катеров, готовился стартовать со своих миров. Из переговоров между кораблями и мирами, аналитики работающие на имперском корабле определили их цель. Суздали собирались полностью уничтожить столичный мир Багази. Эту опухоль, утверждали они, необходимо вырезать полностью, чтобы от нее не осталось ничего. И неважно, какой ценой придется заплатить обеим сторонам за эту операцию. Слишком долго проклятым Багази позволялось позволялось нападать, жечь, уничтожать, убивать и так далее, проговорил Стэн. И естественно, Багази, которые также рассудительны и прагматичны, Собирают силы, чтобы защитить свой мир. А если им это удастся, то и защита превратится в битву под лозунгом «Уничтожим всех этих гнусных тварей с уздалей». Верно? Да, сэр. Задание, которое дал мне император, с каждым днем становится все приятнее. Килгур, давай заходи. Алекс, который даже не посчитал нужным дать объяснение, вошел в комнату. Ты будешь следить за порядком в нашей крепости. Мы с масоном отправимся погулять. «Может быть, нам удастся предотвратить столкновение?» «Есть, сэр!» Килгур вытянулся по стойке смирно. Если Алекс и разозлился, что Стэн решил не брать его с собой, он этого не показал. Настоящий профессионал ведет себя сдержанно при постороннем. У масона целую минуту было удивленное лицо. Но и он сумел справиться со своими чувствами, моментально превратившись в военного, ожидающего приказа командира. «Вы принимаете командование на себя!» «Да, Адмирал, отлично. Должен вас предупредить, что никакое подкрепление имперских вооруженных сил не сможет добраться сюда, прежде чем Суздали и Багази начнут воевать. Я проверял». «Это мне понятно», — успокоил его Стен. «Нам все равно не удалось бы получить никакой поддержки. В Империи сейчас немало проблемы без нас. Напоминаю вам так, на всякий случай, вдруг вы не заметили». Так что мы с вами возьмем на борт Победы кое-какие инструменты и немного почистим парочку сломавшихся часов. Стартуем, адмирал. Алекс, Стэн не взял с собой тебя, меня, Бхуров и Гурков для того, чтобы все думали, что он по-прежнему на своем посту и никуда не отлучался из посольства. Вот видите, майор Синт, вы уже научились правильно мыслить. Еще парочка сотен лет и вам разрешат высказать какую-нибудь простенькую идейку». Отвали, Килгур. Отвалите, и мистер Килгур, поняла. Разве тебе неизвестно, что я теперь исполняю обязанности посла и заслуживаю хоть бы немного уважения? А ты именно то и получаешь совсем немного уважения. Гораздо больше солдат погибло от скуки, чем в бою. Именно скука явилась причиной смерти братьев Тукунгбазе. Скучали не только они, но и сержант стал немного рассеянным так же, как и командир взвода и все прочие командиры, вплоть до самого полковника Джерети. Обеспечение безопасности доктора Искры и дворца Хаканов стало тошнотворно скучным и рутинным делом. Братьев Токунгбази, совсем недавно приписанных к военному взводу, это не радовало. Они вступили в ряды гвардейцев вовсе не за тем, чтобы служить в качестве почетного караула или заменять полицейских, когда нужно разогнать демонстрацию. Они так никогда и не узнали, что никто в Третьем гвардейском полку не испытывал удовлетворения от выполнения этого задания императора. Особенно те, кто мечтал сделать головокружительную военную карьеру. Но, будучи профессионалами, одетыми в форму профессионалов, несмотря на то, что пехота никогда не добивалась ощутимых успехов в деле борьбы за мир, они держали рты на замке и несли свою службу. Несли службу, содержали бараки и оборудование в безукоризненной чистоте, пили отвратительное местное пиво в своей столовой и стервенели. Особенно солдат возмущали запреты, которые казались им совершенно бессмысленными. Их с радостью встретили на Джохи, разве не так? В таком случае, почему гвардейцев заперли в строго охраняемой зоне и никуда не выпускают? Конечно, жители Джохи не ангелочки, но ведь и гвардейцы солдаты, а не дети малые. Здесь они станут вести себя разумно, никакая опасность им не угрожает. Солдаты не имели ни малейшего представления о бесконечно показываемых на экранах телевизоров репортажах о том, как они в самую последнюю минуту, приложив все свои старания и мастерство, умудрялись сохранить жизни доктору Искре. Или что благодаря их смелости и самоотверженности уличные драки не превращались в самые настоящие военные столкновения. И уж, конечно же, ни один из них и понятия не имел о комментариях, сопровождавших эти репортажи, не говоря уже об историях, которые сочинялись, обрастали самыми невероятными подробностями, а потом пересказывались в лавках и пивных Рурика. Скука! К счастью, у братьев Тукунг-базе был друг. Одна старуха, которая работала в столовой, часто встречала их улыбкой и какой-нибудь шуткой. Ей было ужасно жаль, что братья не могут выбраться за забор и повстречаться с жителями Джохи, особенно с ее внучкой. Старуха показала им голографическое изображение девушки. Оба брата тут же согласились, что запреты не просто грустный факт, запреты – ужасная несправедливость. Девушка была очень красивой. Однажды старуха спросила, не хотят ли братья передать ее внучке записочку. Один из них написал письмо и получил ответ – Девушка ужасно хотела бы познакомиться с молодым человеком и, между прочим, упомянула в своем ответном письме, что у нее есть подружка, которая тоже с удовольствием познакомилась бы с храбрым гвардейцем. Обе гори снасетовали на то, что являются всего лишь жительницами такого дурацкого провинциального мира, как Джохи, и писали, что мечтают встретиться с настоящими мужчинами из настоящего мира. Из мира, где жизнь бьет ключом и происходит много всего необычного. Братья Тукунгбази, родившиеся на небольшой сельскохозяйственной планетке, были польщены. Постепенно записки от девушки и ее подружки становились все увлекательнее и увлекательнее. Братья потеряли всякий интерес, к каким -то бы то ни было отношением со своими товарищами. Ни одна из женщин, служивших в батальоне, по крайней мере ни одна из тех, что не имела постоянного дружка, не могла сравниться с местными девушками красотой, не говоря уже об опыте в романтических делах на которой девушки весьма определенно намекали. Однажды, когда братья были свободны от службы, они получили записку, в которой их просили прогуляться вдоль заграждения. По другую сторону, совсем близко, всего метрах в ста, не больше, прогуливались две очаровательные девушки. На самом деле, они были ослепительно красивы. Правда, девушки помахали братьям, и те чуть не умерли от огорчения, что не могут ответить на приветствие. Они приняли твердое решение выбраться за ограждение. Можно покинуть дворец вечером в сумерках и вернуться до восхода солнца после того, как они удовлетворят все свои фантазии. И тогда братья принялись искать возможность выбраться на свободу. Поскольку гвардейцы ничего не понимали в вопросах безопасности, а территория, где был расквартирован батальон, ограждена проволокой только для того, чтобы отпугивать нежеланных гостей, и уж ни в коем случае не наоборот, Тукунгбазе довольно быстро нашли то, что искали. Следовало лишь пробраться мимо одного из роботов-охранников и выскользнуть с территории после того, как пройдет очередной патрульный отряд, делающий обходы. Кто же устоит против мужчины в форме? Тукунгбазе, не имевшие никакого опыта в вопросах любви, по крайней мере решили, что нужно прихватить с собой какие-нибудь подарки. Они купили в лавке две бутылки спиртного, до такого дорогого какого никогда не покупали для своих собственных нужд. Однако, поскольку им совершенно негде было тратить деньги, оба решили шикануть, ведь вечер обещал быть особенным. Старуха из столовой дала им карту и показала, как добраться до квартиры, где жила ее внучка. Братьям не пришло в голову удивляться тому, что старуха изо всех сил старается помочь молодым людям соблазнить свою собственную внучку. В бараках ходили уверенные слухи, что на Алтае все возможно, что жители этого звездного скопления способны на что угодно по отношению друг к другу. Что было почти правдой, хотя слухи не совсем это имели в виду. Девушка жила на одном из верхних этажей высокого обшарпанного дома, расположенного в районе трущоб. Братьям следовало бы удивиться тому, что нужный им дом был единственным, на котором красовался номер, и у входа в который горел фонарь. Они отыскали квартиру и постучали в дверь. Услышали женское хихиканье и хриплый голос «Не заперто!». Тот из братьев, кто был постарше, взялся за ручку, и дверь распахнулась. Он увидел старенький диван, стол и две зажженные свечи. Но тут, возле двери, возникли две тени. Ему на голову набросили грязное одеяло, руки прижали к бокам, и он услышал приглушенный скрик брата. Больше он ничего не слышал и не видел». Сначала ему выжгли глаза. Трое стражников, стоявших на посту у главных ворот, ведущих во дворец доктора Искры, обнаружили братьев в Тукунгбазе. Их тела были подвешены на установленные в ноги примерно в 50 метрах от проволочного ограждения. Братьев идентифицировали потому, что уже стало известно об их отсутствии во время переклички. Иначе определить их личность не смог бы никто. Мучители об этом позаботились. «Никакой разумной причиной объяснить это зверское убийство двух молодых солдат просто нельзя», – так возмущенно вопил на совещании своих командиров полковник Джеррити. Братья Тукунгбази были первыми. «У меня вопрос, мистер Килгур». «Давайте, майор». Почему-то Синт выбрала официальный тон в разговоре, и Алекс последовал ее примеру. Когда кого-нибудь арестовывают и держат заключение до суда, разве не принято разрешать обвиняемому иметь кого-нибудь, кто его представлял бы? Даже если суд является самым настоящим фарсом, даже здесь, на Джохе. Ну, думаю, принято. Разве не естественно и не принято позволять арестованному преступнику встречаться или общаться каким-нибудь иным способом со своими родственниками? Даже здесь, на Джохе. Это звездные скопления населяют такие очаровательные существа, что они вполне могут не подчиняться законам общепринятой логики. Прекрати играть со мной, Шарады, майор. Выкладывай, что ты узнала. Однако прежде чем Синта заговорила, Алекс принялся отчаянно ругаться. Он понял, что она имеет в виду. Синт заинтересовалась судьбой тех существ, что были арестованы по приказу доктора Искры некоторое время назад тех самых, над которыми он обещал организовать справедливый суд. Она ничего не слышала о них, а быстро просмотрев данные и сообщения, имеющиеся в посольстве, не нашла ничего, что могло бы прояснить ситуацию. Да и самый опытный офицер связи Фрестон, о котором Стэн был очень высокого мнения, тоже ничего не слышал о процессах над арестованными преступниками. Тогда она запросила Хинса, главу местного отделения спецотряда «Богомолов», После засады в трущобах, Хинц окончательно потерял веру в свои аналитические способности и помечал любую информацию либо грифом «Класс 3. Ненадежно», либо «Класс 4. Возможно, дезинформация со стороны противника». Или еще так, «Класс 5. Двойной агент». Среди военных, однако, у него было три агента. Все они имели низкие чины и не участвовали в активных военных действиях. Хинц связался с ними. Все трое были смертельно напуганы, ни один не вызвался отыскать необходимые сведения, ни один ничего не слышал про судьбу военных и бюрократов, арестованных некоторое время назад. Кроме одного единственного факта, всех, как и говорил стену доктор Искра, содержали в крепости Гатчин, далеко на севере от Рурика. Килгур обдумал сообщение Синд и сказал: "Хм, а ты очень занят. Ага, прогноз погоды узнала? Узнала?" Возьми парку.